В некоторых из наиболее известных философских систем содержится попытка выразить эту мысль в трезвой прозе. В них проповедуется, что терпеливый и последовательный разум заставит нас, в конце концов, верить. Сам Гераклит при всей своей вере в изменения допускает нечто вечное. Понятие вечности в качестве противоположного бесконечной длительности, которая приходит с парменидом, не может быть найдено у Гераклита, но в его философии субстанциальный огонь никогда не умирает, мир всегда был, есть и будет вечно живым огнем. Но огонь есть нечто постоянно изменяющееся, и его постоянство является скорее постоянством процесса, нежели постоянством субстанции. Тем не менее, этот взгляд совершенно не следует приписывать самому Гераклиту. Подобно философии, наука пыталась избежать учения о вечном потоке, найдя некий вечный субстрат среди изменяющихся явлений. По-видимому, химия удовлетворяет этому требованию. Нашли, что огонь, который, казалось бы, разрушал, только превращает. Элементы образуют новые комбинации, но каждый атом, который существовал до горения, продолжает существовать и после окончания процесса. Соответственно, этому было сделано предположение, что атомы неразрушимы, и что все изменения в физическом мире состоят просто в перераспределении неизменных атомов. Этот взгляд господствовал до открытия радиоактивности, когда было обнаружено, что атомы способны, в свою очередь, разлагаться. Немало не смутившись, физики изобрели новые, более мелкие единицы, названные электронами и протонами, из которых состоят атомы. В течение нескольких лет предполагалось, что эти частицы обладают той неразрушимостью, которая ранее приписывалась только атомам. Но, к несчастью, оказалось, что протоны и электроны могут сталкиваться и взрываться, образуя не новую материю, но волну энергии, распространяющуюся по Вселенной со скоростью света. Энергия должна была заменить материю в качестве некоего вечного начала. Но энергия, в отличие от материи, не является рафинированным выражением общераспространенного понятия «вещи». Это просто характерная особенность физических процессов. Энергию можно при достаточной фантазии отождествить с гераклитовым огнем, но это «горение» а не то, что горит. Что горит исчезло из современной физики. Если перейти от малого к великому, то астрономия не позволяет нам более считать небесные тела вечными. Планеты возникли из Солнца, а Солнце произошло из туманности – Солнце существовало и будет еще существовать в течение некоторого времени, но рано или поздно, вероятно, через миллионы и миллионы лет, оно взорвется, разрушив все планеты и вернувшись в состояние сильно разреженного газа. Так, по крайней мере, говорят астрономы. Возможно, что с приближением рокового дня они найдут ошибки в своих расчетах доктрина вечного потока которую проповедовал гераклит мучительно но наука как мы видели не может ее опровергнуть Одной из главных целей философов было оживить надежды которые наука по видимому убила соответственно этому с большим упорством философы искали что либо неподчиняющееся империи времени эти поиски начинает еще парменит.